Глава восемьдесят вторая В тот день, в начале апреля, я сразу не связал это с Кангу, который угнал Фредерик пятого декабря. Он все это время говорил мне, что сжег машину Блистеркуэна, что твой отец с твоей дочерью в безопасности в Испании, что он звонит ему время от времени и сообщает, что у них все хорошо. И потом этот разложившийся труп из багажника появился через четыре месяца после аварии. Иными словами, прошла целая вечность. Но за два часа до вашего приезда в ту ночь брат позвонил мне в панике. Ни в коем случае нельзя обнаружить наличие стержня в берцовой кости. И тут я сразу понял, что Фредерик меня морочил, и что это был труп Ива, твоего отца. Абигель помнила эту ночь. Впервые с тех пор, как она поселилась у него, они с Фредериком спали вместе. Потом был звонок Лемуана, сообщение о трупе, обнаруженном в багажнике. Она, должно быть, снова уснула, а потом, когда пришла к Фредерику в ванную, он сказал ей, что едет в Институт судебно-медицинской экспертизы. Наверное, в этот промежуток времени он и позвонил брату. «Что произошло?» В ночь на 6 декабря. Фредерик мне все рассказал, когда вы с Патриком вышли, и мы остались одни. В ночь аварии ты и Леа были под пропидолом. Фредерик ждал скангу и двумя трупами в багажнике в сотне метров от виража. Ты очень долго не засыпала, их план чуть не рухнул из-за этого. Ив затормозил в последний момент в нескольких метрах от дерева, как раз когда ты, наконец, вырубилась. Абигель переживала его рассказ в реальном времени. Она так и видела растущий ствол перед самым капотом машины. А оказывается, на самом деле машина и не думала в него врезаться. Потом мой брат с твоим отцом приступили к самой сложной части плана — изобразить аварию. Фредерик рассказал мне, как все произошло. «Надо было вынести вас обеих из машины, положить Лео на заднее сиденье Кангу, раздеть ее, чтобы одеть труп. То же самое надо сделать и с одеждой Ива. Потом перенести два тела из Кангу в Вольво. Твой отец даже взял игрушку Лео из ее чемодана. Он ведь знал, как ей будет тяжело, когда она проснется и узнает, что не увидит тебя несколько месяцев и что придется полностью изменить жизнь». «Эта игрушка была единственной вашей с ней связующей ниточкой, вещицей, в которой Лео могла бы черпать силы в трудные моменты». Эрман стиснул зубы и посмотрел на свой стол, втянув голову в плечи. Они больше не смотрели за Лео, оставили ее там, на заднем сидении Кангу, потому что надо было приступать к самой сложной части — инсценировке аварии. Заклинить педаль акселератора машины Ива с включенной третьей скоростью и отпустить ее с двумя трупами внутри, в надежде, что она поедет прямо и врежется в одно из деревьев на уровне виража. Так и получилось. Тела вылетели через ветровое стекло на скорости больше 80 км в час и с размаху ударились о дерево. Дальше надо было положить тебя рядом с разбитой машиной. По... ранить тебе лицо, грудь, иначе это выглядело бы подозрительно». Абигель представила себе эту бредовую картину. Ее родной отец, склонившись над ней, режет ей стеклом лоб, щеки, губы. Фредерик бьет ее в грудь, чтобы остались синяки, якобы от удара. Два варвара, совершенствующие свой жуткий сценарий. Надо было еще сделать трупы неузнаваемыми. Все это заняло у них больше получаса, они не могли позволить себе ни малейшей ошибки, знали, что будет кропотливое расследование, анализы, замеры Когда они вернулись к Кангу, можешь себе представить, катастрофа, причем непостижимая леа и этот пресловутый плюшевый котенок исчезли Вместо них на полу лежала фотография мальчика, запертого в чем-то вроде карцера. Это был маленький Артур. У Абигель едва укладывался в голове весь ужас этой чудовищной мизосцены и положение, в котором оказались ее отец и Фредерик. Рассказ медика превосходил все, что она могла вообразить. твой отец видел лицо этого мальчонки на стене в твоем кабинете несколько часов назад он сразу понял что лео похитил у них из подноса предди он как спятил хотел вызвать полицию чтобы как можно скорее отцепили зону и нашли его внучку свой мобильный телефон он оставил в кангу когда переодевался он пошел за ним и сел на пассажирское сиденье чтобы позвонить Тут его догнал Фредерик и стал просить не делать этого. «Не то нас всех посадят». В какой-то момент он достал пистолет, хотел просто урезонить твоего отца, припугнуть. но «Нападишь ты!» Неловкое движение, случайность, и пистолет выстрелил. «Думай, что хочешь, Абигель. Считай Фредерика чудовищем, но я клянусь тебе, что он не лгал мне, когда говорил, что это был несчастный случай». Он плакал, как дитя. «Что было дальше, ты знаешь». Да, она знала, что было дальше. Фредерик разбил ее отцу лицо и столкнул машину в реку. «Хищник, готовый на любое зверство, лишь бы спасти свою шкуру и выжить». Абигель, психолог-криминолог, для которой люди должны были быть открытой книгой, не смогла раскусить человека, с которым жила четыре месяца. Она вспоминала, сколько раз Фредерик ее утешал, как они вместе встречали праздники, как она плакала на его плеча А он знал, что Лео находится в когтях Фредди. И все это мороженое, которое он заглатывал и затем исторгал, словно пытаясь очиститься от мерзостей, живущих в его голове. Судмедэксперт развел перед ней руками. «Ну вот, я все тебе рассказал». «Как бы то ни было, то, что мы сделали, уже ничем не загладить». «Отчего же?» — произнес голос за спиной Абигель. «Забвение? Забвение может загладить все!»